Глава 10. Подготовка к концерту Перед отчетным концертом Дайнеке пришлось как следует потрудиться. В костюмерную то и дело заглядывали участники самодеятельности, примеряли костюмы, и каждому из них нужна была помощь. Как и предупреждала Валентина Михайловна, пришлось зашивать дыры, укорачивать юбки, застировать пятна и подбирать по размеру обувь. У каждого танцора был свой холщовый мешок, в котором хранились костюмы для каждого танца. Это упрощало работу костюмеров. Труднее всего пришлось с артистами драм-театра. Сцена из спектакля была исторической, однако для героини не удалось подобрать платье конца позапрошлого века. Вздохнув, Валентина Михайловна проговорила, «Придётся идти к театралам». «Что это значит?» — спросила Дайнека. В городе есть профессиональный театр оперетты. На их складе хранятся костюмы от старых спектаклей. Наверняка что-нибудь подберём». В дверь заглянул завхоз Геннадий Петрович Сапелкин. «Надо бы и мой костюм отыскать». «Вы тоже будете выступать?» — удивилась Дайнека. «В каком жанре?» «Геннадий Петрович Чечеточник, Валентина Михайловна залезла на второй ярус хранилища и подала оттуда блестящий сиреневый костюм. Сапелкин забрал его и горделиво пояснил. «Отбивая чечётку, я исполняю песню, которую сочинил сам». «Про наш дом культуры», — добавила Валентина Михайловна. «Талантливый человек, талантлив во всём», — Дайнека воздала должное бывшему худруку. «Прошу найти мои туфли», — напомнил Геннадий Петрович. Валентина Михайловна спустилась вниз, открыла сундук и вынула голубые штиблеты с железными пластинами на подошвах. «Премного вам благодарен!» — Сопелкин сунул ботинки в мешок и повесил его на плечо. «А теперь вы помогите нам, Геннадий Петрович!» — костюмерша показала ему заявку. «Нужен грим, стиральный порошок и растушевки!» «Многое берете!» — начальственно заметил чечеточник, однако заявку забрал. После чего удалился из костюмерной в сопровождении Валентины Михайловны. От усталости Дайнека рухнула на мешок, стоящий в углу, и обвела взглядом всю костюмерную. Ей в голову пришла парадоксальная мысль. Хранилище старых театральных костюмов больше, чем склад. Это собрание человеческих жизней, прожитых актёрами на подмостках. Висят эти жизни рядами, в два этажа. На плечиках, будто на человечьих плечах, покоятся высокие чувства, страсти, любовь и чёрные замыслы театральных злодеев. Здесь, как в жизни, не сразу поймёшь, кто есть кто. За белоснежным жабой и пышными рукавами может скрываться убийца, а за простым чёрным камзолом человек с большой буквы «Ч». Другое дело — костюмы для танцев. Здесь всё на поверхности. Взглянул — и сразу ясно. Русский плавный или молдавский зажигательный. Общее только одно. Ото всех жутко разит потом, поэтому лишний раз трогать их руками не хочется. Но только не тогда, когда проходит инвентаризация. Здесь будь любезен, разбери всё до последней нитки. Что касается реквизита, его перебирать интересно. Фанерные сундуки заполнены всякой-всячиной. В них лежат турецкие ятаганы, короны из разноцветной фольги, дамские веера, окрака, печёные пироги и жареная поросята. Окрака, пироги и поросята, разумеется, не настоящие. Они сделаны из папье-маше. Их уже не раз использовали в театральных пирушках, и они возвращались в свои ящики, слегка облупившись и потеряв былой лоск. За этими размышлениями Дайнеку застала Валентина Михайловна. Она принесла две пачки стирального порошка. Отряхнув серый халат, сняла его и аккуратно сложила. Потом достала расческу с длинным острым концом и поправила старомодный начес. «Ну что ж, идем на склад к театралам». Склад опереточных костюмов располагался на окраине города. Валентина Михайловна и Дайнека отправились туда пешком. По дороге выяснилось, что общих тем для беседы у них нет, а общие фразы быстро закончились. Тем не менее, эти молча было неловко, и Валентина Михайловна решила провести время с пользой рассказать Дайнеке об истории создания города. Сначала девушка слушала скорее из вежливости, но потом увлеклась. Заметив ее интерес, Валентина Михайловна стала грести шире. По существу, сам город и секретный подземный завод, на котором сейчас работают большинство горожан, строили узники ГУЛАГа. В начале 50-х здесь, посреди тайги, создали исправительно-трудовой лагерь «Гранитный» и согнали в него заключенных. — Почему он так назывался? — спросила Дайнека. Это мне неизвестно. Может быть, потому, что завод строили в скальном массиве внутри огромной горы. Тогда же, в 50-х, сюда приехало много вольно-наемных. Выпускники горных вузов, проходчики, взрывники, метростроевцы, многие из Питера, из Москвы. Ты только представь, горные выработки, которые сделали под завод, по величине сопоставимы с московским метро. И вся эта громада располагается на глубине 300 метров. «Зачем же так глубоко? Строили так, чтобы сооружение выдержало ядерный удар», — Валентина Михайловна со значением подытожила, — «для поддержания оборонной мощи страны». За разговорами они незаметно подошли к зданию, где хранятся костюмы. Театр Аперетты был на гастролях, но в складе осталась одна костюмерша — женщина на последнем сроке беременности. Она впустила их в огромный ангар, заполненный двухэтажными стойками, на которых плотно висели костюмы. Порывшись, Светлана Михайловна отыскала серое кружевное платье. К нему прилагалась сумочка, затянутая шнурком, словно кисет. При ближайшем рассмотрении кружева оказались дешёвой сеткой с каплями прилипшей краски. Однако с расстояния в несколько метров они смотрелись божественно. Отдав платье Дайнеке, Валентина Михайловна отправила её в Дом культуры. При этом вручила ключ от костюмерной и предупредила, что завтра на работу нужно будет явиться к 17 часам, и, возможно, им обеим придётся задержаться до полуночи. Сама Валентина Михайловна отправилась в поликлинику. По возвращении в Дом культуры Дайнека повесила платье на стойку, осмотрела его и решила, что оно в приличном состоянии и его не нужно застирывать. А поскольку работы больше не было, она повесила на дверь костюмерный замок и устроила себе экскурсию. Здание Дома культуры, по-видимому, возводилось в 50-х, когда строился весь дом. И если на этой стройке тоже работали зэки, то среди них были первоклассные мастера. Центральное фойе сияло двойным светом, окна — в два этажа. Хрустальная с бронзой люстра могла бы дать фору дворцовым — а лакированные перила из натурального дуба в бельэтаже опирались на балясины из белого гипса. Пройдя мимо 44 кабинета, Дайнека вернулась и увидела табличку «Народный драматический театр». Дёрнула ручку. Закрыто. Спустилась на первый этаж и зашла в метод-кабинет. «Здравствуйте!» У шкафов стояла крепкая женщина и поливала из банки цветы. «Здравствуйте!» Она обернулась. «Вы участница?» «Временно работаю костюмером». «А я методист. Меня зовут Ираида Ефимовна». Она отставила банку. «Дайнека». «Это фамилия? А имя?» «Людмила». «Замещайте Марию Егоровну». «Да, на время болезни. Перед отчётным концертом много работы». «Это да». Ираида Ефимовна уселась за стол, достала кое-какие фотографии и большущие альбом. Концерт завтра вы обслуживаете вместе с Валентиной Михайловной. Работы будет немало. Сегодня мы с ней за платьем ходили для артистки из Народного драмтеатра. А я как раз их фотографии в альбом клею. И этот альбом весь про них? Здесь вся история Народного театра в фотографиях. Можно посмотреть? Ираида Ефимовна удивлённо спросила. «Вам действительно интересно?» Она захлопнула альбом и отодвинула его от себя. Пожалуйста. Дайнека села рядом и стала энергично переворачивать картонные листы. Так быстро, заметила методистка, мне нужен 83 и 84 год. Зачем? Дайнека доверительно сообщила: Хочу посмотреть на одну девушку. Скажите, кого и я вам найду. Свиридову Елену Сергеевну. Ираида Ефимовна нашла нужный снимок и ткнула в него пальцем. Вот она. Навалившись всем телом на стол, Дайнека вгляделась в лицо девушки. На групповом снимке её обнимал бородатый мужчина. Кто это рядом с ней? Ираида Ефимовна подняла очки, висевшие на шнурке, и поднесла к глазам. Это Олег Николаевич Михненков. Она перевела взгляд на Дайнеку. Вы не здешняя? Почему вы спросили? «Ну, если не знаете нашего мэра». «Тогда он ещё не был мэром?» «Конечно, нет. В то время он был вторым секретарём в городском комитете комсомола». «Вторым?» — Дайнека приподняла бровь. «А сколько их было всего?» «Кажется, три». «Как смешно. Целых три комсомольских начальника на такой маленький город. У них со Свиридовой были какие-то отношения? Почему на фотографии он её обнимает?» «Этого я сказать не могу». «Не знаю». Дайнека поочерёдно тыкала пальцем в снимок, и методистка рассказывала о тех, кого узнала. Наконец она сообщила. «Наш режиссёр Альберт Иванович Романцев. Он ещё работает в Доме культуры?» «Нет, лет пять как ушёл». «И где он теперь?» — спросила Дайнека. «В доме для престарелых». «А как найти этот дом?» «Он стоит у главного входа в парк», — сказала Ираида Ефимовна. Пройдете по улице Ленина до упора. Там спросите. Думаете, меня туда пустят? Можно вопрос? А почему вас интересует Свиридова, мэр и наш режиссер? Дайнека с воодушевлением соврала. Меня интересует творчество драмтеатра. Хочу написать статью, а назову ее так. Традиции не подвластны годам. Это будет красиво. И знаете, мне еще о многом нужно вас расспросить. Но не сейчас. Сейчас я пойду к Романцеву. Возвращаясь в костюмерную за своей сумочкой, Дайнека проследовала по всему сплетению коридоров, свернула за сцену и оказалась в запаснике, где хранились старые декорации. Здесь было темно, пахло краской, пылью и застоявшимся воздухом. В самом тёмном углу выселся золочёный трон, рядом — статуя Аполлона. До костюмерной оставалось несколько метров, и Дайнека приготовила ключ — как вдруг Аполлон покачнулся, и кто-то цепко схватил её за руку. «В чём дело?» — произнеся эти слова, она почувствовала, что душа уже находится в пятках. «Тише! Не привлекайте внимания!» «Да здесь никого нет!» — прошептала она. «Вот и хорошо!» — за Аполлоном стоял Сапелкин. Завхоз явно ему проигрывал. «Что вам нужно?» — спросила Дайнека. «Предупредить!» — он перешёл на шёпот. «Лучше вам не ворошить эту историю. Вы же сами всё рассказали. А теперь очень жалею, если спросят, я с вами не говорил». Тейнека почувствовала, что начинает злиться. «Если меня спросят, я скажу, что вы не только всё рассказали, но ещё и нагло соврали», — проговорила она прямо в лицо Сапелкину. «У Свиридовой не было в руках сумки, когда она уезжала, и я сомневаюсь, что вы вообще её видели». «Тише!» — прошипел Геннадий Петрович и сильно сжал ее руку. «Мне больно!» — Дайнека вырвалась, отошла на пару шагов и с вызовом предъявила. Свиридова оставила вам свою роль! Куда вы ее дели?» «Отдал режиссеру!» — Сапелкин сорвался с места и бросился к лестнице. Дайнека прошла в костюмерную, забрала свою сумку и покинула Дом культуры через служебный подъезд. Пройдя через площадь, она направилась в сторону парка. Там, у главного входа, спросила, где дом престарелых. Прохожий указал на трёхэтажное здание. Дайнека зашла в вестибюль и обратилась к санитарке в бирюзовом халате. «В какой комнате проживают романцев?» «Артист?» — уточнила старуха. «Режиссёр?» «В 204-й. Поднимитесь на второй этаж, там сразу направо. На двери список жильцов». «Их много?» — удивилась Дайнека. «Двое. Больше у нас не кладут». Когда она подошла к лестнице, нянечка крикнула «Наденьте бахилы!» На двери 204-й палаты была прибита табличка «Романцев, Иванов». Постучав, Дайнека заглянула в палату. «Здравствуйте! Можно войти?» «Кому?» — спросил натреснутый голос. «К Романцеву, Альберту Ивановичу». С кровати приподнялся худой старик и обшарил взглядом её руки и сумку. Она сообразила, что пришла без гостинцев, однако дело было в другом. «Сигарет принесла?» — спросил Романцев. «Я не подумала». «Из Дома культуры?» — она удивилась. «Откуда вы знаете?» «Ко мне ходят только оттуда. Неужели тебе не сказали, что мне нужны сигареты?» Альберт Иванович раздражался больше и больше, и когда Дайнека спросила, как на это смотрят врачи, закричал. «А мне плевать, как они смотрят, я просто хочу курить!» Она вылетела из палаты, а потом из подъезда, как пуля. Не снимая бахил, кинулась в магазин, купила блок сигарет, сок, печенье и со всем этим вернулась в палату. Схватив блок сигарет, Романцев тут же его распечатал, достал одну пачку, вытащил сигарету и сел на кровать. Подождав, пока он закурит, Дайнека всё же спросила, «Вам разрешают курить?» «А я ни у кого не спрашиваю». За дверью брякнуло ведро, и он быстро затушил сигарету. В комнату заглянула уборщицу. «Опять куришь! Вот я скажу доктору! Говори!» — крикнул Романцев и демонстративно прикурил новую сигарету. Уборщица сердито прикрыла дверь, неодобрительно проворчав. «Артист!» «Альберт Иванович», — заговорила Дайнека, — «помните Елену Свиридову? «Леночку?» — он пыхнул дымом. «Помню!» И хорошо, она пропала в пятницу, а в воскресенье у нас был выездной спектакль. Пришлось ставить Ирину Маркелову. И это была вселенская катастрофа. Почему? Потому что Маркелова — бездарь. Зачем же таких держать? Затем, что в социалистическом обществе у всех были права. Участник занимается в коллективе. Режиссер, будь любезен, обеспечь его ролью. Кстати, о роли вы, конечно, не вспомните, но я все же спрошу. После того, как исчезла Свиридова, Сапелкин отдал вам ее роль? Нет. Но как вы запомнили, прошло 30 лет. Очень просто. В то время компьютеров не было. Чтобы ввести замену во второй состав вместо Маркеловой, мне пришлось самому печатать роль на машинке. Значит, не отдавал. Теперь это не имеет никакого значения, покуривая, заметил Романцев. Дайнека пожала плечами. Действительно, никакого, кроме того, что он еще раз наврал. И это не удивительно! Сапелкин редкий прохвост! Во второй человек, кто так говорит. Что подтверждает мои слова! Альберт Иванович задумчиво улыбнулся. А знаете, я хорошо помню тот вечер. Ах, как она репетировала! Как Свиридова была хороша!